Глава 33 С Садалио мы столкнулись тем же вечером, когда я выходил из библиотеки. Я замедлил шаг, а поняв, что он не собирается освобождать дорогу, и вовсе остановился. Он хмыкнул: "Ты ведь понимаешь, что полностью бездарен, как глава войска. Я бы не доверил тебе и отряд, не то что печать Гангана. Наше поражение целиком твоя вина." Я лишь пожал плечами. У тебя будет возможность показать мне, как все должно быть на самом деле. Адалио взорвался. «Да что здесь показывать? Мы бились, словно толпа крестьян. Ни строя, ни порядка, ни...» Он замолчал, резко махнул рукой и уже тише припечатал. «Ничего из того, что отличает солдата дома, от землепашца! Ничего из этого ты не сделал!» Я изумился. «Какого ты строя ждал? От кого?» От тех, кого наловили по городам королевства? Наняли!» Не придирайся к словам Адальо. «Ты меня прекрасно понял. Это у тебя одни из лучших, кто стоял на том поле. Но даже у меня двое из тех, кто точно сбежал в солдаты от петли. Что уж говорить про...» Адальо рассмеялся, оборвал меня взмахом руки. «Не жалуйся, сибирянин! Вам там не привыкать воровать друг у друга овец!» Я поднял брови и хмыкнул. Этим он пытается меня задеть? Какая глупость! Лишь пожал плечами. «Южанин, тебе ли не знать, что для строя нужны щиты, копья и выучка? Что из всего этого было у нас сегодня? Палки?» Он лишь покачал головой. «Вы там на своем севере совсем размякли, как я погляжу. Похоже, вам пора делиться землями». Его слова неожиданно задели меня за живое. Я разозлился. «Не тебе об этом судить, Адалью. Он удивился. «Почему же не мне?» Я прямо сказал. «Ты южанин, из Великого дома. Чтобы сойти с Севером в поединках предков, тебе для начала нужно отказаться от имени. Выходит, ты об этом мечтаешь?» Адалио вспыхнул. Щеки его покрылись пятнами от гнева. «Ах ты!» Он ухватился за меч и замер, услышав ленивый голос. «Напоминаю, что за поединок без разрешения у нас положены уединенные тренировки». Адалио развернулся и с удивлением оглядел наставника Глебола, что стоял, прислонившись к стене недалеко от нас. Я, кстати, тоже не заметил его появления. Как давно он там? И как мы не заметили его? Наставник же подначил. «Но мне интересно, сумеете ли вы пережить их в такой мороз? Так что не медлите». «Тащите мечи из ножен!» Адалио хмыкнул, повернулся ко мне и спросил. «Ты хотел меня оскорбить? Тебе это удалось?» Холодно бросил. «Поединок! Сейчас!» Я рассмеялся. «Теперь я понял, к чему ты вел все это время. Ты сам хотел разозлить меня так, чтобы я не отказался от поединка». Адалио отрезал. «Если откажешься, я буду считать тебя трусом». Эти слова заставили меня покачать головой. «Адалио, не нужно выдумывать таких сложностей, я не биха. Если ты хочешь поединка, просто подходишь ко мне и говоришь, северянин, пошли, и все». Наставник Глеба вновь вмешался. «И все?» Я согласился с ним. «И наставника с собой бери каждый раз». Это вызвало у Глеба одобрительный, гулкий смех. Успокоившись, он отстранился от стены, хлопнул в ладоши. «Вижу, согласие сторон есть». «Прошу на площадку, птенцы!» Адалио резанул меня взглядом не хуже клинка, прежде чем отвернуться и шагнуть прочь к выходу. Площадка оказалась засыпана свежим снегом, но лишь чуть выше щиколотки. Смешно для меня, но Адалио досадливо морщился, то и дело переступая с носка на пятку и проминая снег. Мы сейчас стояли, ожидая, когда принесут светильники и зачарованные мечи. Габина, брат владельца Суава, выскользнул из темноты неожиданно и опередив слуг со светом, недовольно оглядел нас обоих, процедил сквозь зубы, надумали на ночь глядя, тут же рявкнул: "Чего замерли? Мечи!" Мы с Адалио переглянулись и молча потянули свои клинки из ножен. Словно подгадав момент, подоспел запыхавшийся слуга и светильника светил красную и черную сталь. Габина медленно поднял руки, с неуловимой глазу скоростью сплетая пальцы в десятках печатей. Не знаю, как остальные, но я отчетливо ощутил нечто странное. Словно от Габина во все стороны рванул порыв теплого ветра, неощутимого и незримого. Он не тронул снега под нашими ногами, не колыхнул наших одежд, но скользнул по щеке невесомой лаской, намек, отогнав холод наступающей ночи. «Реус хетродушиок». Слова перворечи предков сливались в речитатив, настолько быстро шептал их Габина, адепт внешних техник. Но речь — внешняя, наносное. То, без чего можно обойтись, проговорив про себя. Главное — печати, направляющие жар души вовне тела адепта. Хеот. Габина опустил руки и резко выдохнул сквозь зубы, словно у него только что сорвали с раны просохшую повязку. Услышав этот свист, я невольно передернул плечами, вспомнив, как мучился с ранами после своего бегства из замка и схватки с дезертиром толстого вораза. Я едва успел заметить, как осунулся Габина, как он уже отступил за край освещенного для схватки круга, скрываясь в темноте. Наставник Глебл хлопнул в ладоши, заставляя перевести взгляд на него, безликую тень, на которую тоже не падал свет от светильников. Еще одно наследие кузней Великого Дома Верда. Еще тех времен, когда Безымянный не предал своих братьев и сестер, а в нашем мире царила гармония и единство. Вы оба под действием внешней техники, что защитит вас от смертельных ран. Наслаждайтесь схваткой. Сейчас, когда Эдиктом дуэли до смерти запрещены, мало кто во всех королевствах может позволить себе ради простой ссоры отдаваться пылу схватки полностью. Начинайте. У меня в голове были десятки вопросов, начиная от того, как это отдаться полностью и заканчивая, что случится с нашими мечами, за которые мы, между прочим, заплатили немалые деньги. Не растворятся же они бесследно, как те железки, которыми мы машем на заданиях. Я скользнул взглядом по лезвию меча, рукояти, ни следа голубого свечения пыли с Амании. Через мгновение выкинул все лишние мысли, кивнул, принимая все происходящее как факт и сделал два быстрых шага назад, разрывая расстояние между собой и Адалио. Поднял меч в позицию, сосредоточившись на лице противника. Это не тренировка. Это настоящая схватка. И победитель, так или иначе, докажет свою правоту. В животе похолодело. Адалио медлит. Несколько раз рассекает воздух перед собой, разминая плечо. Только затем становится в позицию, сжимая меч двумя руками. Несколько ударов сердца мы глядим глаза в глаза, едва заметно напрягая ноги и чуть сдвигая коленки, обманывая друг друга подготовкой к ложному выпаду. Сейчас! Влево! Я успеваю шагнуть в сторону и вперед, принять удар одалио на клинок. Отжать его вверх, не позволяя ударить мне в горло. Сталь скрежещет о сталь. Мой меч тоже проваливается в пустоту. Адалио уходит шагом в сторону, рассекает воздух широким взмахом, отгоняя меня и вновь замирает в стойке. На этот раз нападаю я. Выпад. Скрежет сталь мечи сплетаются друг с другом. Я шагаю за спину Адалио и успеваю вмазать ему в скулу оголовьем меча. Совсем не как и и снова едва успеваю ускользнуть в сторону, когда Адалио рубит мне вдогонку. Развернуться, стойка, глаза в глаза. Адалио сплевывает кровь, набычившись, проводит головой так, словно хочет боднуть меня, но вместо этого делает ход сталью. Снова сталкиваются клинки, я давлю его меч влево, успевая только понять, что опаздываю, а затем чужая сталь бьет меня в горло. Меня отшвыривает назад, Кажется, что голову оторвало. Но я не могу даже вскрикнуть. Все тело словно оледенело. Не слушается, не двигается, не ощущается. Я вижу только небо над головой. Темное, мрачное, беззвездное. И не могу даже моргнуть или вдохнуть. Мелькает мысль. Он что, снес мне голову? Но даже она не заставляет биться мое сердце быстрее. Значит, хранителем же проще. Тени уйдут вместе с моей смертью. И точно не сбудется то, что навоображал себе Флайм. А затем до меня доходит сердце. Я ощущаю его удары, а значит, жив, но по-прежнему не могу дышать. Сколько может прожить человек без воздуха? Слышен гулкий голос наставника. Победа в схватке за Адалию из Великого Дома Тенебра. В былые времена тебе бы причитались еще плащ, меч и граух. Их бы позже выкупила семья побежденного. Или же спустя пару лет вновь вызвала тебя на схватку, чтобы отомстить. Эх, застали же времена наши деды А далее ухмыкнул. Дед рассказывал о тех временах без вашей теплоты и печали, наставник. Так что здесь я с вами не соглашусь. Помедлив, он спросил. Клинок чист, без крови. Почему Леал не поднимается? Эм, Леал! «Конечно же, я не могу ему ответить». Через мгновение наставник резко произносит «Ваша светлость!». Темноту неба закрывает лицо Габина. Серое, с валившимися глазами. Мгновенье он вглядывается в меня, затем с силой хлопает по щеке. Голова у меня безвольно заваливается на бок. Теперь я вижу старшего наставника Глеба Лаиадалио и не вижу Габина, который цедит ругательство у меня на духом. Улыбка сползает с лица наставника на моих глазах. «Что?» — Габина огрызается. «Не знаю. Техника должна была использовать его огонь души, чтобы остановить удар. Обжигающие горячие пальцы ухватили меня за шею. Сердце бьется, но я не слышу его дыхания. А далее ухмурится. На миг мне показалось, что темнота за светильниками шевельнулась одной из моих теней». А затем я все же сумел сделать вдох. Зашелся в кашле. Лед из тела отступал, оставляя после себя боль. Болело горло, куда ударил меч Адалио. Болела грудь, словно успела отвыкнуть от воздуха. Болела щека, по которой ударил Габина. Но он хотя бы помог мне сесть. Глеб был задумчиво проговорил. «Он первый сын, редкая у нас птица. Может, дело в этом?» Габина огрызнулся. «С чего бы? Напротив, у него должно быть огня души на двоих. Или его дом совсем выродился?» Теперь хотел возмутиться я, но не сумел сказать и слова через кашель. За меня ответил наставник Глебл. «С чего бы? Его отец — великий паладин, может быть, лучший боец Севера, сумевший заслужить титул клинка еще в молодости. Будь в их доме больше едаров, и он бы давно начал расширять свои владения, перестав быть малым домом». Глеб хмыкнул, как будто ты не знаешь, как легко разбавить кровь смазливым конюхом. На этот раз я сумел выдавить из себя. «Да как вы смеете!» И даже смог ухватить Габина за плечо, сжимая пальцы изо всех сил. Жаль, сил тех оказалось всего ничего. Габина просто встал, и моя хватка соскользнула с ткани плаща. Он же безразлично произнес. «С тобой, похоже, все в порядке». Но мне теперь ясна причина, по которой тебя сюда отправили. И я бы рекомендовал тебе пореже получать вызовы на дуэли. Похоже, с таким скудным и хором в жилах для тебя это будет очень и очень болезненно. Моя техника опустошила тебя до дна. Глебл, мое присутствие больше не нужно, я покину вас. Мне оставалось лишь бессильно хрипеть ему вслед. Да и что я мог сделать? Мне даже не вызвать его на поединок. Не бывает поединков между адептами внутренних и внешних техник. Все, что я могу – вызвать главу его дома на поединок чести. Поединок между мной и великим паладином Суавом. Год назад я не мог выиграть ни одного тренировочного поединка у отца. Что с тех пор изменилось? Темное небо, которое я только что беспомощно рассматривал, не в силах сделать даже вдох, ясно говорит, что ничего. «Я не способен победить даже третьего сына Великого дома. Что уж говорить о его главе?» «Вставай!» А Далио протянул мне руку. Подумав, я ухватился за нее и взгромоздился на подгибающиеся ноги. Он же хмыкнул, стукнул меня по плечу, заставив покачнуться. «Не бери в голову, Леал. Неважно, сколько у нас в крови и хора, главное, что мы сами из себя представляем». Я задумчиво ответил. «Ну да». «Ну да». И только через пару ударов сердца понял, что мне только что сказала Адалио и с чем я согласился. С тем, что матушка изменила отцу. Я сбросил с себя его руку, пихнул его в грудь, едва сумев оттолкнуть и сам чуть при этом не упав. Адалио выпучил глаза. «Ты чего?» Я рыкнул. «Я Денуда. В моей крови не меньше и хора, чем в твоей. А может и больше. Денуда был великим домом». «История нашего рода восходит к первым поколениям после снисхождения предков!» А Дали усмехнулся. «Ну да, ну да». У меня на миг потемнело в глазах от ярости. А может быть, от нахлынувшей слабости, когда я попытался шагнуть к мечу. Я не упал, но когда пеленамуте отступила, еще раз рискнуть, наклонившись за мечом, не решился». Вокруг уже не было ни наставника, ни даже слуг, которые сбежали, оставив в заснеженном парке дорогие и зачарованные светильники. Я скривил губы, глядя на клубящиеся за спиной Адалиу тени. И он еще будет сомневаться в том, сколько в моих жилах Эхора? Сколько бы ни было, но там кровь не только Денуда, не только Велос, тоже бывших когда-то великим домом. Во мне кровь родов павшего королевства. Во мне кровь Искурида, королевского дома. Во мне кровь безымянного. Кто вообще здесь в кузне может сравниться со мной в древности крови? Адалио явно понял мое молчание неверно, пожал плечами. Забудем. Но все же сделай выводы. Избегай таких поединков, так будет лучше для тебя. Слухи все равно поползут. Я оборвал его. Слухи? Сплетни и клевета, которые ты будешь распускать. «Я Денуда, а Денуда ничего не боятся, тем более клеветы. Я Лиал из малого дома Денуда, вызываю тебя, Адалио, на поединок. Завтра!» Он пожал плечами. «В тебе говорит злость. С чего бы мне принимать этот вызов?» Я оскалился. «Тогда я буду считать тебя трусом». Адалио усмехнулся, покачал головой. «Ты? Хранители-свидетели, да мне плевать!» На миг я сжал кулаки в бессильной ярости, а затем процедил. Тогда поползут слухи, что ты только и мечтаешь, чтобы твой отец и братья сдохли, освободив тебе место главы Великого дома и позволив, наконец, проявить таланты. Лицо Адалио заострилось, глаза сверкнули. «Да ты в своем уме?» Я напомнил. «Поединок!» Он медленно кивнул. «Поединок!» Припечатал. «Каждый день!» До тех пор, пока я не выбью эту дуру у тебя из башки. Я лишь оскалился. Или я твою у тебя